ЭПИЛОГ Через год после свадьбы у Потаповых родился сын. Евгения округлилась, немного повзрослела. Все сочли, что беременность ей очень шла, а материнство идет еще больше. Крестной матерью малыша стала Юля Иванцова. Да-да, подруга Женя забеременела после ночи, проведенной со свидетелем в люксе для новобрачных. И через три месяца тихо вышла замуж за Максима Иванцова. Новорожденную дочь они назвали Евгенией и дружили с Потаповыми семьями. Младший Потапов хорошо ел, хорошо спал и давал матери возможность заниматься любимым делом. Старший Потапов ворчал, что жена устает и грозился в самое ближайшее время уговорить ее родить девочку. А то в семье перевес мужиков. Это непорядок. Текст читали Яна Зимон и синяя краска.